новое сердце Пролог Их разбудил шум со двора, взволнованные возгласы, будто случился пожар, и теперь вся челядь высокого очага вынуждена была суетливо тушить его. Первой проснулась Гвин, села в кровати, пытаясь понять, почему полумрак в комнате отсвечивает зеленью. Рядом заворочился Кевендел Мейхарт. Принц Норгвуда приподнялся на локти и сонно спросил «Что происходит?». Супруга точно и не заметила вопроса. Все ее внимание было приковано к окнам. Она легко выскользнула из кровати и, как была в тонкой сорочке, подошла и открыла шторы. Выглянула, выругалась под нос одним из тех грязных слов, о существовании которых приличные леди обычно слыхом не слыхивали. Кевин нехотя вылез из-под пухового одеяла. Он невольно поежился, потому как в комнате было весьма прохладно. Мужчина подошел к супруге и ласково обнял тонкий стан обеими руками, взглянул в окно поверх ее плеча. В чем святые небеса? Что это? Брови принца поползли вверх. Ничего подобного он в жизни не видел. Убывающая луна на чистом небосклоне оказалась светло зеленого цвета, как налитая спелая виноградина, сквозь тонкую кожицу которой видно мягкую сердцевину. Зеленая луна. Гвинн задумчиво обняла руки мужа в ответ. Закусила губу. «Да вижу!» — он покачал головой. Но что это значит? Предвестие какого-нибудь очередного конца света?» Гвин фыркнула. «Не говори глупостей. Есть такая традиция в Идарисе. На могиле умершего чародея зажигают зеленый огонь. И этот зачарованный огонь горит около месяца. Это...» Она кивнула в сторону луны на небосклоне. «Знак памяти погибшим во время взрыва в Академии. Поминальный огонь в честь тех, у кого никогда не будет своей могилы». Голоса во дворе стали еще громче. Судя по интонациям, неизвестное явление испугало людей не на шутку. Вот что. Гвин высвободилась из объятий мужа и повернулась к нему. «Спустись-ка вниз, мой дорогой супруг, и объясни нашим людям, что бояться нечего. Расскажи, что произошло и почему луна вдруг зазеленела. И предупреди, что такое она может оставаться довольно долго». «Сейчас?» Эвендел изобразил страдальческую гримасу. «Нет завтра. Она с негодованием хлопнула себя по бедрам. «Твои люди напуганы. Им нужен надежный монарх и его поддержка. Докажи, что ты надежный монарх. В противном случае они явятся сюда сами в поисках меня и ответов. А я, знаешь ли, не совсем одета». Она развела руками, демонстрируя наряд из тонкой материи. Напротив окна ткань просвечивала, очерчивая контуры стройного женского тела. Кэвендел вздохнул. «Ладно», — он нехотя принялся одеваться. «Уговорила». Гвин чмокнула его в щеку. «Какой ты у меня заботливый, ваше высочество». Она вновь отвернулась, тотчас позабыв о супруге. Не сводила взора с зеленого пятна на черном небосводе. Гвин отвлеклась от него, лишь когда закрылась дверь за мужем. Тогда адептка засунула ноги в мягкие ночные туфли, Спешно накинула на плечи тяжелый шерстяной плащ, запахнула его поплотнее и заторопилась прочь из комнаты, в надежде, что никого в коридоре не встретит. К счастью, все слуги толпились во дворе, обсуждая непонятное природное явление, а остальные члены королевской семьи считали ниже своего достоинства вылезать из кровати без должного повода. Таким поводом могло послужить, например, объявление войны соседам, или нападение на замок огнедышащего дракона. А еще лучше одновременно, первое и второе. Потому Гвин без всяких препятствий миновала несколько коридоров и вышла на темную узкую лестницу. Она практически на ощупь поднялась в башню, где располагались ее рабочие комнаты. Только там женщина позволила себе отдышаться и зажечь свечу на столе. Прохлада в помещении пробирала до костей. Очаг остыл. Разжигать его времени не было, благо чернила не замерзли, и адептке удалось начать писать письмо незамедлительно. На узком клочке пергамента она вывела лишь несколько строк. Писала сосредоточенно, до боли закусив нижнюю губу. От волнения холода пальцы дрожали, но женщина ничего вокруг не замечала. Она даже забыла присесть, так и работала стоя, согнувшись над столом. Затем Гвин взяла письмо, свечу и поспешила в соседнюю комнату. Туда, где в клетках спали две белые крачки. Адептка достала одну, закрепила на лапке металлическую капсулу с письмом. Птица вела себя тихо. Гвин не составила труда поймать на взморье эту парочку. Разумеется, с помощью заклятий и особой приманки. Ей были нужны самые умные и здоровые птицы. И пусть король в ответ на ее намерение проворчал, что из чаек почтовых голубей не воспитать, адептка знала, что выносливее, чем крачка, птицы нет. Все остальное сделает магия. Она распахнула окошко, ледяной ветер ворвался внутрь, задул свечу, птица в руках встрепенулась, но и не подумала вырываться. Она терпеливо ждала, пока хозяйка войдет в транс и нашепчет нужные слова. Спустя пару минут крачка уже знала, куда держать путь и кому передать послание. Она вылетела в раскрытое окно, сделала круг над замком и устремилась вдаль. Огвин невольно поежилась. Но не столько от холода, сколько от переполнявшего ее волнения, она спешно закрыла окно, бросив еще один взгляд на зеленое пятно в небесах. Нужно было поскорее вернуться в комнату, пока Эвандил объяснялся с людьми внизу, дабы ничего ему не растолковывать раньше времени. Только один человек, по мнению Гвинейн, мог организовать чародеев, чтобы те объединили усилия и сотворили такое с Луной. И это не просто внушительный знак памяти погибшим в Академии. О нет. Он и ищет ее.